Шумно сопя, Румер отобрал, наконец, у него трубку, положил ее на место и снова полез в стол, в правый ящик. Покопался там, заслонив содержимое гигантскими плечами, вытянул бумажку и, обильно потея, протянул ее Андрею. Андрей пробежал бумагу глазами. «Тут не сказано, что он направляется именно к тебе», — объявил он. «Ну и что?» «А то, что я его забираю к себе». — сказал Андрей и сунул бумажку в карман. Румер забеспокоился. — Так он же на меня записан, у дежурного. — Так вот, позвони дежурному и скажи, что Ван Лихуна взял себе Воронин. Пусть перепишет. — Это уж ты сам ему позвони, — сказал Румер важно. — Чего это я ему буду звонить? Ты забираешь, ты и звони, а мне расписку давай, что забрал. Через пять минут все формальности были закончены. Румер спрятал расписку в ящик, посмотрел на Андрея, посмотрел на фотографию. — Кати, сказал он, — вы имя. — Плохо ты кончишь, Румер, — пообещал ему Андрей, выходя. В коридоре он молча взял Вана под локоть и повлек за собой. Ван покорился, ни о чем не спрашивая, и Андрею пришло в голову, что вот так же безмолвно и безропотно... он шел бы и на расстрелы, на пытку и на любое унижение. Андрей не понимал этого. Было в этом смирении что-то животное, недочеловеческое, но в то же время возвышенное, вызывающее необъяснимое почтение, потому что за смирением этим угадывалось сверхъестественное понимание какой-то очень глубокой, скрытой и вечной сущности происходящего — понимание извечной бесполезности, а значит, и недостойности противодействия. Запад есть запад, восток есть восток. Строчка лживая, несправедливая, унизительная, но в данном случае она почему-то казалась уместной. У себя в кабинете Андрей усадил ванна на стул — не на табурет для подследственных, а на стул секретаря сбоку от стола, уселся сам и сказал, «Ну, что там у тебя с ними произошло? Рассказывай!» Иван сейчас же принялся рассказывать своим размеренным повествовательным голосом. «Неделю назад ко мне в Дворницкую явился районный уполномоченный по трудоустройству и напомнил мне, что я грубо нарушаю закон о праве на разнообразный труд». Он был прав, я действительно грубо нарушал этот закон. Три раза мне приходили повестки из биржи, и три раза я выбрасывал их в мусор». Уполномоченный объявил мне, что дальнейшее манкирование грозит большими для меня неприятностями. Тогда я подумал, ведь бывают же случаи, когда машина оставляет человека на прежней работе. В тот же день я отправился на биржу и вложил свою трудовую книжку в распределительную машину. Мне не повезло. Я получил назначение директором обувного комбината. но я заранее решил, что на новую службу не пойду, и остался дворником. Сегодня вечером за мной пришли двое полицейских и привели сюда. Вот как все было». «Понятно», — протянул Андрей. Ничего ему было непонятно. «Слушай, хочешь чаю? Здесь можно попросить чаю с бутербродами, бесплатно». «Это будет большое беспокойство», — возразил Иван. «Не стоит». «Какое там беспокойство!» — сердито сказал Андрей и заказал по телефону два стакана чая и бутерброды. Потом он положил трубку, посмотрел на Вана и осторожно спросил. «Я все-таки не совсем понимаю, Ван, почему ты не захотел стать директором комбината? Это уважаемая должность, ты бы получил новую профессию, принес бы много пользы, ты ведь очень исполнительный и трудолюбивый человек». А я знаю этот комбинат. Вечно там воровство целыми ящиками обувь выносят. При тебе этого бы не было. И потом там гораздо выше зарплата. А у тебя все-таки жена, ребенок. В чем дело? Да, я думаю, тебе это трудно понять, — сказал Ван задумчиво. А чего тут понимать, — сказал Андрей нетерпеливо. Ясно же, что лучше быть директором комбината, чем всю жизнь разгребать мусор. или тем более вкалывать шесть месяцев на болотах. Ван покачал круглой головой. — Нет, не лучше, — сказал он. — Лучше всего быть там, откуда некуда падать. Ты этого не поймешь, Андрей. — Почему же обязательно падать? — спросил Андрей, растерявшись. — Не знаю, почему, но это обязательно. Или приходится... Прилагать такие усилия удержаться, что лучше уж сразу упасть. Я знаю, я все это прошел.